Глава десятая Только после того, как вождь со жрецами убрались отсюда подальше, решетку открыли, и внутрь вошли три надзирателя. Один из них грубо отпихнул меня в сторону. Оставшиеся двое, схватив покойников за ноги, скинули их в странное отверстие на полу, которое отдаленно напоминало слив. Это немного озадачило. Я наконец-то затравленно осмотрелась. На стене сверху обнаружился еще один необычный круглый камень, Только гигантских размеров он что-то перекрывал. Шлюз. Я вспомнила истории Неори о том, как их мыли и как убирали камеры. «Открывали гигантский шлюз», – тихо шепнула я, повторяя ее слова. Мы держались за стены камер. Кто был слаб, того уносила прочь. Сглотнув, я, кажется, начала сидеть. Ведь это то, что ждет в ближайшем будущем и меня. Весь этот кошмар. Закрыв глаза, я тихонько выдохнула, моя нижняя губа предательски тряслась. Мне было страшно. Вокруг горы трупов, в камерах непонятно, то ли живые, то ли мертвые, и все они затравленно таращились на меня, словно оплакивали. Нет, не нужно на них смотреть, чтобы не помнить ни лиц, ни этих взглядов. Если выживу, чтобы не снились, не возвращались в кошмарах. Гурон грубо схватил меня за волосы и потащил прочь. Я не сопротивлялась. В сил уже ни на что не осталось. Волоком выдернув с арены, мужчина быстро потащил меня по проходу. В глазах резко потемнело. и Я почувствовала, как заваливаюсь на пол. Но Гурона это ничуть не смутило. Намотав мои волосы на кулак, он все-таки дотащил меня до ближайшей решетки и громко выкрикнул. «Эй, северянин, это не убивать!» И не вздумай ее покалечить. Тупое ты умертвие. Хотя можешь залезть на нее разок, чтобы она помнила, и ты, наконец, перебесился. Услышав такие слова, я заверещала, но никого мы его пли не тронули. Меня закинули в клетку с умертвиями. Упав навзничь, я приложилась подбородком о каменный пол, но быстро собралась и встала на четвереньки. Признаться, Ожидала нападения, но мужчины не шевелились. Одно у лежало у самых дверей. От него смердело так, что тошнота подкатывала. Серая рожа, голова в проплешинах. Цвет волос определить было уже невозможно. Кровь и грязь сделали свое дело. Этот мертвяк даже глаза не открыл. Я быстро перевела взгляд на второго. Он сидел в углу, укутавшись одеялом с головой. Вокруг него горы непонятных вещей. Сумки, тряпки, огниво – все это было свалено в кучу и выглядело как хлам. Очень медленно, словно боясь провоцировать кого-либо из них, я на четвереньках добралась до противоположного угла и замерла там. Шли минуты. Никто не двигался ни в нашей клетке, ни в соседней. Там вообще, кажется, и умертвия уже признаков жизни не проявляли. В помещении было тихо, как на кладбище. Я старалась найти взглядом хоть кого-то живого, но ничего. Наконец, укутавшись в плащ, притихла и я. Напряжение сходило на нет. Мы соседи признаков хоть какой-то активности не проявляли. Я гадала, кто же из них тот самый бешеный зеверянин, который, по словам вождя, должен поставить меня на место. Мой взгляд метался между мужчинами, руки тряслись, и я никак не могла унять эту дрожь. Кто же из них мой палач? В голове роились жуткие мысли, а глаза предательски слепались, я клевала носом и, кажется, все же задремала. В чувство меня привела резкая боль в ладони. Вскрикнув, распахнула глаза и завизжала дурниной от шока. Рядом со мной на пузе лежала пляшивое умертвие с пустой глазницей и грызла мою руку беззубым ртом. Я вопила, неспособная совладать с собой. Дернув свою конечность, кажется, вырвала ее с челюстью покойника. Услышав мой вопль, соскочил и второй мужчина. Он оказался куда свежее. Я вовсе бы не сказала, что он мертв. Оценив обстановку, мужчина подбежал ко мне и смачным пинком отправил в полет мертвяка. Тело кубарем покатилось по полу и замерло у решетки. «Моя!» Этот рык заставил меня замереть и затаить дыхание. С глаз предательски скатывались слезинки, Мой запас прочности подошел к концу, и я медленно скатывалась в истерику. Бросив на меня внимательный взгляд, мужчина прошелся до умертвия и, поставив ногу в тяжелом ботинке к тому на голову, просто раздавил ее одним резким движением. «Нельзя трогать мое», – прокомментировал он свои действия. На полу расползалось что-то розовое, похожее на студень. Мертвяк-обмяк и больше признаков жизни не проявлял. Меня вывернуло желчью. Обернувшись, у мертвей оценивающей уставилась на меня. От этого взгляда ясных зеленых очей стало совсем жутко. Открыв рот, я попыталась вымолвить хоть слово, но не смогла. Этот мужчина казался мне смутно знакомым. Такое странное ощущение, что я видела его не раз. Но где? Покачав головой, Я потерла укушенную руку о пол. От омерзения у меня желудок наизнанку выворачивался. «Не трону», — коротко бросил он мне. Подняв с пола влажную тряпку, схватил мою ладонь и быстро обтер место укуса. А после вернулся в свой угол и замер там. Я же постепенно приходила в себя. Мой взгляд то и дело возвращался к лицу мужчины, которые он не прикрыл. Длинные... Неровно срезанные русые волосы не спадали на глаза. Чуть выдвинуты вперед подбородок, высокие скулы, нос с небольшой горбинкой впалые щеки. Он был красив, но и серая кожа все же выдавала в нем умертвие, Хотя это была скорее просто нездоровая бледность, как у больного, но не мертвого. «Мы знакомы?» – все же спросила я спустя время, когда сердце подпустило и дышать стало легче. «Вы ведь и есть северянин?» Он не ответил, просто смотрел перед собой, и все. «Мне кажется, я уже видела вас», — все же настаивала я. Чем больше я всматривалась в черты его лица, тем более убеждалась, что не совсем он незнакомец. «Тебе лучше не помнить этого», — ровно произнес он и накинул на голову грязное одеяло. «У меня внутри все сжалось». Не показалось. Но где? Где я могла видеть его? Не наш деревенский, это уж точно. Обхватив голову руками, я напрягала память, но ничего. Любопытство подстегивало продолжить свои расспросы, но подсознательно некий страх удерживал меня от этого. Время угнетало. Я сидела на холодном полу и окуналась в некую безысходность. Мой взгляд постоянно останавливался на мужчине. «Вы были знакомым моего отца», – все же шепнула я. «Запомни на будущее, которое, я надеюсь, у тебя будет. Здесь лучше молчать и даже дышать очень тихо. Сними свой плащ и спрячься под ним. По возможности изображай труп. Слишком активно и быстро оказываются вон в той клетке посередине». Глянув на арену, я сглотнула. и вытерла с лица слезы тыльной стороной кисти. «Не плачь», — тут же шепнул он. «Не надо плакать, я не обижу». И как часто там я не могла подобрать нужное слово. «Не часто, но и не так редко, как хотелось бы. Так что просто затаись и не привлекая к себе внимания». Я быстро закивала и потянула за завязки своего плаща, стягивая его с плеч. Мои пальцы не слушались, меня все еще немного трясло. Но вы не ответили на мой вопрос. Вы знакомы моего отца? Живым я его не знал, — ровно произнес мужчина. Лучше не лезь ко мне с расспросами, красавица. В коридоре послышался неясный шум. Я замерла, а потом быстро накинула капюшон на голову, скрывая тело под тканью плаща. Гуроны и вели рыжеволосую. Умертвие слишком покорно плелось вслед за ними, но стоило ей оказаться в соседней камере за закрытой дверью, как она тут же накинулась на ее обитателей. Отвернувшись и закрыв лицо ладонями, я пыталась не слушать булькающие звуки. Через пару минут все снова стихло. «Я доберусь до тебя, Вартеса», — глухо зашипела она.